В пути. Стуча колесами, поезда шли с востока на запад. Вагон за вагоном, бесконечные составы длиной чуть ли не на километр. Теплушки, санитарные вагоны, громыхающие платформы с военным грузом, накрытым брезентом. Навстречу бежали позеленевшие холмы, рощи и, поравнявшись с поездом, уходили назад. Гули сидела рядом со своими новыми подругами.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 «С кем ты только что говорил, Костя?» — спросила Гуля, с удивлением оглядываясь по сторонам. Костя смущенно кашлянул и переступил с ноги на ногу. Цеж с моей рушницей размовляю», — сказал он. «Побалакать нема с кем». Гуля засмеялась. «А я думаю, почему это она все молчит? «Це вона только зараз мовчить, – сказал Костя. «А як убей підемо, так вона так загуркотить, шо у фашиста усі все кишки повылазить».